Глава девятая Я сжимаюсь в комочек от свирепого взгляда цвета темнеющего лесного озера. Максим такой высокий крепкий, весь напрягся, и даже мощный подбородок его выезжает вперед. Выглядит жених крайне устрашающе. В руках ручка автолюльки, сыночек перебирает пальчиками свисающую игрушку. Я даже представить боюсь, о чем сейчас Максим подумал. «О, как! А вот и наш папочка заявился!» «Да, Алёнушка?» «Да!» С угрозой гремит Максим. Заявился. И даже рядом приземлился. Надеюсь, никто не против. Дергает к себе стул за спинку и сверлит меня разъяренным взором. Ну а что? Ну, я же ничего. Скорее поднимаюсь на ноги и забираю сынишку себе. Даже дышать не смею. Наблюдаю, как Максим укладывает на стол татуированные запястья. Встаю ему за спину и кладу левую ладонь на мужское плечо. А если против... Руслан явно испытывает судьбу, насмехаясь над Максимом, а я судорожно соображаю, что же делать. А если против, вот два счета вылетит из-за стола, причем сразу на эскалатор, замечает, словно бы, между прочим, Максим. А если поднимется после этого, вылетит еще раз. Я доступно объясняю. Пф, гонор это пустого! Руслан морщится и смотрит на меня. На этого, значит, меня променяло, да? На разукрашенного клоуна? Спина Макса каменеет. Я не вижу его лица, но уверена, жених расплывается в улыбке. «Максим, не надо, пожалуйста». Наклоняюсь, осторожно обнимаю за шею и шепчу любимому на ухо. «С нами Тёмочка. И здесь камеры везде. Не трогай ты этого слабака, но ну не надо. Потом проблем больше будет». «Что он тут делает?» Резкий поворот головы, предупреждающий тихий тон, в глазах воинственное выражение, Кошмар. «Макс на взводе. Я... я не знаю, как его увести. Понятия не имею, без спроса подсел. Я не знала, что он здесь будет. Шепчу вне себя от потрясения. Поехали домой, я прошу тебя. А для меня тоже такие речи были заготовлены? Ты, если что, дружище, имей в виду, что она овцой-то только прикидывается. А на самом деле от души советую тебе закрыть рот. Бесстрастно роняет Максим. Но Руслан лишь распаляется. Та еще шлюха, заканчивает мысль. Так что ты поаккуратнее с... Ехидная речь обрывается ровно в тот момент, когда Максим слегка наклоняется в бок, а стул Руслана с диким скрежетом отъезжает назад и резко опрокидывается. Мой бывший летит следом и нехило прикладывается затылком об пол, медленно перекатывается на бок, со стоном держась за ушибленное место. Удивленные взоры посетителей моментально переключаются на нас, гул стихает, разговоры и гомон прекращаются. Мы со всех сторон облеплены посторонним вниманием. Максим вальяжно поднимается со своего места неторопливо, как кот к добыче подкрадывается к Руслану. Брезгливо приподнимает его на ноги. И даже помогает отряхнуться. Старательно так еще помогает. Руслан аж морщится. Я подхожу ближе. Боюсь, что Макс перегнул палку или Руслан что-то выкинет. Все происходит так быстро. — Ну что ж ты так безалаберно на стульях качаешься? Видишь, ножки какие слабые. Громко, для всех, уточняет Макс. И тут же вкрадчиво понижая голос. А если еще раз что-то подобное ляпнешь, черепушку себе чинить будешь. Добродушно с улыбкой заканчивает мой жених и шагает назад. А ты ничего не перепутал? Выдавливает Руслан, но голос его уже точно не сочится желчью. Скорее наполнен нерешительностью и опаской. Это ты что-то перепутал. Двухмесячного ребенка на холод выставить, не котенка из квартиры пнуть. Хотя даже за это ноги ломать надо. С сегодняшнего дня все общение по поводу сына через меня, чтоб я тебя больше около Алены не видел. Максим милостливо дарит Руслану несколько секунд на возражение, но их не следует, и через минуту, беззвучной схватки взглядов. Жених разворачивается ко мне, вытаскивает ручку автолюльки из одеревеневших пальцев и хватает мое запястье. Не резко, но раздраженно тянет за собой, а я, опускаю голову, настороженно поддаюсь а если руслан что то еще выкинет а вдруг вниз спускаемся в абсолютном молчании максим несколько дергано пристегивает малыша ремнями безопасности темка все чувствует и начинает кукситься я усаживаюсь рядом на заднем сиденье. максим сдержанно захлопывает дверь поворачивается спиной и так стоит какое то время он сует сжатые кулаки в карманы и пытается успокоиться сынишка рядом со мной притих и теперь улыбается разглядывая какую то висюльку на ручке над окном Я ее здесь не видела. Вернее, той совершенно точно сегодня не было. Значит, это Максим повесил недавно. Рядом на сиденье замечаю еще одну новую игрушку, мягкую книжку для купания. Печально вздыхаю. Вкладываю в ручку малышу погремушку и медленно выбираюсь из машины. Встаю возле любимого. В лицо его страшно смотреть, губы поджаты, невидящий взгляд устремлен прямо перед собой. Беру его за руку. Оправдываться мне не за что. Объяснить? Ну, что мне еще добавить? Просто он мне больше не доверяет, а это больно. Черт возьми, очень больно. Вытягиваю его руку из кармана, сопротивления не встречаю. Без слов прошу любимого наклониться. Максим сопротивляется недолго, позволяет обнять себя, но сам не обнимает в ответ. Тогда я прижимаю сама покрепче, еще ближе, вкладываю в наше общее молчание столько чувств к нему. Не выдержав, любимый хватает за талию и с силой вдавливает в себя. Прячет лицо, утыкаясь носом в шею а я тянусь к нему, привстаю на носочки. «Скажи мне что-нибудь», — просит сокрушенно. «Скажи, что ты не уйдешь снова». Это встреча какая-то жесткая случайность. Отстраняюсь и обхватываю его лицо ладонями. Мне это не нужно. Это просто неприятное совпадение, любимый. Я очень сожалею, что тогда ошиблась, и мне так больно, что теперь ты мне не доверяешь. Я доверяю, Алена. но когда увидел вас рядом, какой-то цунами накрыло. Думал, я его по стенке размажу. Обреченно вздыхает, хмурится Сердце страдает за него. За нас. Он — мое прошлое, я этого уже не изменю. Ты ведь не уйдешь от меня из-за этого? Отвечаю уже его словами. С ума сошла, я вас с чем никому не отдам. Прижимает сильнее, глаза воспламеняются возмущением. Ален, я не хочу, чтобы вы общались. Я серьезно это сказал. Все контакты через меня. И не в недоверии дело. Просто, если еще раз увижу его возле тебя, я за себя не ручаюсь. Хорошо, я дам тебе его номер, если это нужно, чтобы ты сам насчет сына решил. Только переживаю, что он гадости наговорить может. Придумал, что меня видела соседка с кем-то, и мама его приплела то, чего никогда не было. Давай, я разберусь. Посмотрим, как он со сломанной челюстью будет и дальше дерьмо про тебя лить. Да, Лен, я с мамой сегодня говорил, с надеждой смотрит, такой яркой... Я думаю, не стоит откладывать встречу. Родители готовы приехать к тебе. Как ты и хотела, на твоей территории я их привезу, обратно такси вызову. Хорошо. Дату назначили? Всем удобно на выходных, но от тебя зависит окончательное решение. На выходных так на выходных. Целую его в губы. Я буду рада познакомиться с твоей семьей. Теперь вы моя семья, произносит надрывно, искренне, открыто. Я тебя люблю. Очень. Шепчу ему в губу, чувствую, как его ладони сильнее давят мне на поясницу. И спасибо, что ты за меня заступился.